Глава 2 Я зашла в комнату, поставила кружку на табурет и привычно повела телефоном, осматриваясь. Каменный пол, низкий и неровный потолок, кривые стены, узенькое окошко со стороны улицы закрыты металлическими ставнями, а со стороны дома решеткой. Стол, металлическая кровать, застеленная старым клетчатым пледом, подушка тощим ждуном, шаткий табурет. И до крайности странная экспозиция на столе. Если не ошибаюсь, ей лет пять. Прежде тетушка подвал не использовала, хотя я предлагала обустроить крутые выставки от тех же темниц до кладовых и винных погребов. Люди любят подземелья и их загадки. И очень удивилась, когда в одном из новых буклетов увидела рекламу экскурсии по подвалу с выставкой в некой Арестантской. О том, откуда взялась эта выставка, я спрашивала много раз. А ответ получала всегда стандартный. Догадайся. И я начала копаться в прошлом, сфотографировала каждый предмет, а потом рылась в интернете, думала, искала точки пересечения и снова рылась в интернете. И каждый раз первым делом прибегала сюда и снова изучала предметы и снова думала и снова искала. И так и не поняла, как между собой связаны А. Дамский веер 18 века, Б. Курительная трубка начала 20-го, В. Русская офицерская фуражка времен Великой Отечественной. Г. Ржавая пряжа, не поддающаяся идентификации. Д. Несколько затертых монет, про которые Google с Яндексом при поддержке исторических сайтов дружно говорили, мол, едва ли не времен освоений Ермаком Сибири. Но возможны варианты. Е. E. Потемневшая серебряная ложка, вроде бы XIX века, но вероятны дополнения и изменения. Ё. Чёрно-белое фото в современной рамке. Скромный мужик, ничего особенного. Пройдёшь мимо и не заметишь. Ж. Икона Божьей Матери. Карманная и современная. Я фотку нескольким батюшкам для подтверждения показывала, а потом нашла точно такие же иконы в церковных лавках. З. Музыкальная пластинка с песнями Высоцкого. И. Раковина речного моллюска, вернее, одна перламутровая половинка вместо двух створок, по которым шиш поймешь, какого она века. Но сохранилась хорошо, и в раковинке то монеты хранились, то пряжка. Я строила теорию за теорией, но каждый раз мне что-то не нравилось. Что-то казалось неправильным и из другой оперы. И главное смущающее — одиннадцатый предмет, «черная сахарница», в которую поместили букет из десяти крупных желтых кленовых листьев, пронумерованных. Да, 10 листьев с номерами, нарисованными красной краской, и 10 предметов на столе. Догадаешься тут. Но я старалась. В каждый приезд изучала выставку снова и снова. Наизусть выучила каждый экспонат, но толку. Разве что в кошмарных снах. Приходили, рассаживались вокруг меня, пронумерованные, обмахивались каждый своим кленовым листом. Особенно крышесносно и пафосно веер смотрелся. И ухмылялись молча. «Есть версии?» — весело спросил тетушкин голос. Я аж подпрыгнула, как она подкралась. «Тетя Вер!» — возмутилась я справедливо. «Ладно, ладно». Тетушка широко улыбнулась. «Извини, старуху, не хотела напугать». «Хотела!» — насупилась я. «Нет, не хотела», — темные тетиные глаза засмеялись. «Но я надеялась. Чувствуешь разницу?» «И прости, ушаришь, не удержалась». «Тогда расскажи правду про выставку», — потребовала я контрибуцию. Честно слово, тетя, я устала думать, догадать». «Твои версии», — повторила она, прищурившись. Я откашлялась, собираясь с мыслями, но прежде... «Добрый вечер», — я чмокнула ее в щеку. «С приездом, дорогая!» — улыбнулась она и указала на постель. «Присядем?» Я послушно села, а тетя Вера устроилась рядом. Старухой она отнюдь не выглядела, да и не была. Короткая рыжая стрижка, задорный взгляд, танцевальная привычка держать спину и вечные джинсы или с майкой, или с свитерами в зависимости от погоды. Сейчас в солнечной межсезонье поверх черной американки она набросила толстый светлый свитер, стянув рукава на груди. И никаких украшений, никакой косметики, как обычно. Снова глянув на предметы, я смущенно начала. У меня вот такие версии, тетя. Во-первых, все предметы могли принадлежать одной семье или передаваться из поколения в поколение. От деревенского веера до трубки и даже раковинки, которая может быть детским сокровищем, например, того мужчины на фотографии. Но я не понимаю, при чем тут подвалы, тюремная камера и кленовые листья. Я запнулась, замолчала, и тетя Вера подбодрила. Дальше. Это все добычи ненормального. Какой-нибудь клиптоман ходил по музею и тырил то одно, то другое. Им же все равно, что красть. Важен процесс. А Николай Петрович отследил его по монитору и тряхнул на выходе. Отсюда и обстановка. Камера, арестант. Хотя, скорее всего, вы его не сдали. Пожалели. Дальше, — прищурилась тетушка. А что, еще есть варианты? — озадачилась я. Есть, — подмигнула она. Я посмотрела на выставку, подумала и рискнула. Находки из разрушенного дома? Я читала, что когда сносят старые бараки или усадьбы, в них находят потерянные или забытые жильцами древности. Подняли пол, а там внезапные монеты, которые были семейной ценностью, но потерялись. А раз они из одного дома, мой взгляд, зацепился за кленовые листья, то и оказались в одной экспозиции. И листья, наверное, оттуда же. Ребенку собрали поиграть и счету научить. «Но при чем тут название «после меня»?» Это же указание на одного человека, а не на дом. И даже не на семью. «Дальше», — улыбнулась тетя Вера. «Все», — сдалась я. «Если бы знала, разве доставала бы вопросами? Скажи хотя бы, зачем тут листья? А что тебе напоминает набор этих предметов?» Она кивнула на стол. Если абстрагироваться от обстановки подвала и легенды. Я закусила губу, встала, снова в десятитысячный раз осмотрела выставку и вздохнула. Знаешь, будто кто-то ходил по музею и бесцельно брал в руки то одно, то другое. Без смысла и без умысла. Просто раковина блеснула, а монеты по столу красиво рассыпаны. А фуражка наоборот криво лежит. И фото старинные нравятся. Хотя, это я так по твоему музею хожу, что-то поправляя, что-то трогая. Просто так, признала уныло. Тетушка задумчиво кивнула и неуловимо посерьезнела. Я даже удивилась. Давно не видела ее такой, собранной, без привычного задора. Любимые путешествия в прошлое ее неизменно вдохновляли. до дирижерской жестикуляции, румянца и лихорадного блеска в глазах. А сейчас она наоборот потускнела, поблекла, сжалась и спряталась. «Пожалуй, да. Пора тебя узнать». Тетушка встала и посмотрела на меня с некой опаской. «Но предупреждаю, история странная, мистическая, в нее трудно поверить. Но ты же хорошо меня знаешь, правда? И понимаешь...» что тебе я лгать не буду. И что-то послышалось в ее тихом голосе беспомощное, а взгляд стал беззащитным. Я насторожилась. Видимо, реально странная история. Конечно, верю, подтвердила я. Запомни эти слова, Ариш, и повтори их, когда я закончу историю. В темные глаза вернулось знакомое лукавство. А теперь допивай свой глинтвин и пойдем наверх. «Предметы все помнишь?» «И фотки есть», — кивнула я. «Сто штук в разных ракурсах». «Чудно!» — одобрила тетя Вера. Я быстро выпила холодный глинтвейн, и мы поднялись наверх в полнейшем молчании. И обе собирались. Тетушка с духом и мыслями, а я просто с мыслями. Если она согласилась, значит, я что-то угадала. И дальше заставлять меня думать было бессмысленно. «Интересно, что?» «Скоро узнаем!» «Наконец-то!»